«То есть настоящий король! Коронуйте его!» — возразил епископ Бовесский. Графиня Магона гнулась к своей дочери Жанне и шепнула ей на ухо. «Вот мерзавка, чтоб она сдохла! В воздухе запахло ядом!» Конетабль, кинув из-под своих морщинистых, как у черепахи, век повелительный взгляд на Адама Эрона, приказал ему продолжать перекличку. «Могущественный и великолепный сеньор, граф Валуа, пэр королевства!» — провозгласил камергер. Теперь все взоры устремились на дядю короля. Если он ответит на призыв, Филипп выиграл партию. Значит, Валуа дает поруку от лица пэров королевства, то есть от лица реальной власти. Если же он не откликнется... Филипп проиграл. Валуа не спешил откликнуться на призыв, и архиепископ, родом из семейства Куртене, состоявшего в родстве с графом, выжидал его решения. Тут Филипп впервые шевельнулся, повернул голову в сторону дяди, и взгляд, брошенный на Валуа, стоил ста тысяч ливров. Никогда бургундка не даст и половины. Бывший император Константинопольский поднялся и, недовольно хмурясь, встал позади племянника. «Как хорошо, что я не поскупился!» — подумал Филипп. «Благородная и могущественная дама Маго, графиня Артуа, терр королевства!» — провозгласил Адам Эрон. Архиепископ поднял тяжелый золотой обруч, украшенный спереди крестом, и, наконец, произнес долгожданные слова. «Коронет те деус! Венчает тебя Господь!» Одному из пэров Франции полагалось взять корону и держать ее над головой короля, а всем прочим пэрам лишь прикасаться к ней чисто символически, пальцем. Валуа потянулся было к короне, но Филипп движением скипетра остановил его. «Корону будете держать вы, матушка!» — обратился он к Маго. «Благодарю вас, сын мой!» — шепнула великанша. Выбрав графиню Маго для этой почетной миссии на глазах у всего народа, Филипп заплатил ей тем самым за оба цареубийства. Таким образом, она становилась первым из пэров Франции... Игравство графство Артуа навечно переходило в ее владение.